Глава четвертая Я лежала в комнате на своей кровати, а Генри хлопотал на кухне, ухаживая за болезной сестрой. Когда грохнулась в обморок, мистер Джон поймал на улице мальчишку и за пару пенсов отправил его в мастерскую к брату, а тот уже доволок меня очнувшуюся домой. Было стыдно и даже очень перед всеми этими добрыми людьми. Но что делать? К такому испытанию я была не готова. «Хей!» – раздался голос Генри, который вывел меня из задумчивости. «Ты как?» «Гораздо лучше, спасибо!» – улыбнулась ему. «Я купил чистейков. Будешь?» «Да!» – притворяться умирающий, когда в животе все бурчит и стонет. «Довольно тяжело. Сейчас принесу». Через пару минут Генри подал мне подогретый чистейк и чашку кофе, а вместе с этим небольшую потрепанную книжку. Я взяла ее в руки и чуть не подпрыгнула от восторга. «Это была книга с рецептами. Она тебя всегда успокаивала», — улыбнулся брат. «Даже сейчас, вон как глаза засияли». «Ты мой добрый волшебник», — ласково погладила его по руке. «Если бы», — странно ответил Генри и вышел на кухню. Тогда я не обратила внимания на его слова. А «В моих руках был ключ к работе в пекарне. Шанс выпутаться из передряги». Готовить я, конечно, не научусь, но хоть узнаю сам процесс. Листая книгу, обдумывала, как быть дальше. Как говорится, лучшая защита – это нападение. Надо сообразить что-то эдакое, чтобы отвлечь шефа от резонных вопросов о моих умениях. Мой взгляд упал на рецепт котлет из рубленного мяса. Какая-то мысль надоедливым комаром кружила в голове, никак не желая ни отступить, ни оформиться окончательно. Я посмотрела на остатки чистейка у себя в руке, уже остывшего и не такого вкусного. Точно! Джон жаловался, что его пекарня стоит в рабочем районе, а трудяги не хотят есть один хлеб, и потому ему приходится печь брецели, примечание автора, крендел из пресного теста, чтобы хоть как-то заманить к себе мастеровых в обеденное время». Не знаю, как обстояли дела с остальной выпечкой и насколько хороши или плохи были продажи. Слишком малая провела времени в пекарне. Но если ему предложить делать бургеры, кажется, эта идея понравится шефу. Те же чистейки продавались хорошо, если судить, что мы уже два дня питаемся исключительно ими. Только вот приносил Генри эти сэндвичи всегда остывшими. Мы же предложим горячие ароматные булки с котлетой и овощами. «Сдается мне, народу понравится». Оставшийся вечер буквально наизусть заучивала рецепты теста, чтобы завтра не ударить в грязь лицом. Генри еще пару раз пытался уговорить меня сходить к врачу, но я наотрез отказалась. Утром полная решимости собралась на работу. И «Если Джону моя идея не придется по душе, то лучше я тогда уволюсь и буду делать бургеры дома». «Попрошу у Генри немного денег на продукты, а булки мне поможет испечь кто-нибудь из соседок, который тоже лишняя пара долларов не помешает». «Все решаемо, однако стоит посоветоваться с братом». «Когда Генри проснулся, я уже доваривала кофе и подогрела еще по порции вчерашних чистейков. «Мэридит?» Брат сонно протирал глаза, разглядывая завтрак. «Ты как себя чувствуешь?» «Отлично! Садись, надо поторопиться». Генри, наскоро умывшись, приступил к еде, а я подсела поближе. «Слушай, у меня есть одна мысль. Только не знаю, понравится ли она тебе». Брат кивнул и что-то промычал с набитым ртом. «Хочу предложить Джону выпекать булки с котлетами. Только не знаю, согласится ли он. Так вот, подумала, а может, стоит печь их самой дома и продавать на улице? Что скажешь?» Генри задумался. «Нужны деньги на продукты и на дрова. Потом, если не продашь, где хранить всю снеть? Шкаф-ледник нам не по карману. Сначала стану печь помалу, пока люди не распробуют. Можно, например, в твою мастерскую отнести к обеду». Брат покачал головой. «Не так это все просто, как тебе кажется. Но Джону предложи. Может, он тебе накинет пару долларов за идею». «Скажи, что я приведу всех рабочих нашей мастерской к вам на обед. Тогда ваш шеф точно согласится». «Отличная идея! Спасибо!» Расцеловала брата в щеки и убежала собирать волосы. На работу шагала воодушевленная. Дело за малым, спихнуть на кого-нибудь свои прямые обязанности. Я успела в пекарню как раз вместе с шефом. «Доброе утро!» Помахала ему рукой и решила тотчас брать быка за рога. «Мистер Джон, вы вчера сказали, что рабочие мало у вас покупают. Мне тут пришла в голову одна мысль». «Мередит, погоди!» Шеф поставил на прилавок ящик с продуктами. «С тобой все в порядке? Работать сможешь? Или я дам тебе еще денек? Сходи к врачу». «Не беспокойтесь так. Легкая слабость!» Отмахнулась я. «Лучше послушайте». Пока я рассказывала все прелести изготовления бургеров, не заметила, как вокруг собрались остальные. Венди, Грейс и еще одна работница Беттани. Хм, Джон почесывал свои два подбородка, обдумывая эту идею. Звучит превосходно. А если не станут брать? Мой брат Генри сказал, что сегодня на обед к нам придут все их рабочие. Вернула я последний и самый веский аргумент. Ой, удивился шеф. «Тогда тебе и карты в руки!» Он, порывшись в карманах, выудил один доллар и протянул мне. «Купи мясо, овощей и приступай!» Вот такого подвоха я не ожидала. Где мне искать рынок? А цены? Ведь ничего же не знаю. Нет, определенно стоит заняться своим ликбезом. «Мистер Джон, на улице сегодня душно. Боюсь, как бы мне снова не стало плохо». Невинно потопилась в пол, надеясь, что поможет. «Женщины!» – закатил глаза шеф. «Иди на кухню, сам все решу». Сегодня я уже была посмелей. Книга рецептов стала для меня палочкой-выручалочкой. Пока Грейс и Бетта не замешивали тесто, подавала им все, что нужно, отмеряя на весах. А когда Джон принес мясо и овощи, напросилась готовить котлеты, поручив другим испечь круглые булки. Помимо основных ингредиентов, добавила в фарш вчерашний хлеб, размоченный в молоке. «Что это ты делаешь?» Шеф уставился на таз с фаршем. «Так котлеты не будут разваливаться, а вкуса это не испортит, поверьте. Наш семейный рецепт», — соврала я, не моргнув глазом. «Интересно», — склонился Джон над моим месивом. «И остатки хлеба можно использовать, как удобно». «А то!» – улыбнулась ему. «Все в дело пустим». Довольный шеф кивнул и занялся своими делами. Нажарив котлет, порезала овощей, которые пойдут в бургер, разложила их по чашкам, и мы стали ждать клиентов на нашу новинку. «Послушай, как назовем твое изобретение?» Джон снимал пробу с первой булки с котлетой, уплетая туза обе щеки и не забывая нахваливать. «Бургер, коротко и ясно». «Кому ясно?» – нахмурился шеф. «Название какое-то немецкое. Откуда ты его вообще взяла?» «Ну, тогда не будем изобретать велосипед. Назовите это просто Джон Фуд». Шефу явно понравилось название. Он произнес его несколько раз, словно пробуя на язык. «Хорошая идея, Мэридит, хлопнул Джон меня по плечу широкой ладонью. «Так нечестно!» – возмутилась Грейс. «Придумала Мерид, а вся слава вам!» «Брось!» – отмахнулась я. «Маридитфуд совсем не звучит. Какая разница, как зовется булка? Главное, чтобы продавалась». «Ничего у вас не выйдет!» – встряла Беттани, невысокая женщина с крысиным хвостиком и вытянутым лицом, как будто ее в детстве очень сильно удивили. «Попробует раз и все. Вон продавцы чистейков, везде на улицах. Вышел и взял. Идти никуда не надо». «А мы можем разносить наши джон-фуды по мастерским, пусть доплатят один пенс за доставку», – не сдавалась я. Джон просиял от этой мысли. «Ну, Мэрит, ну, голова, сегодня же развешу объявление по нашему району». Шеф довольно мурлыча под какую-то песенку стянул у меня еще один джон-фуд и принялся за выпечку хлебов. В обед, как и обещал брат, все его работники во главе с мистером Харпером объявились у нас. «Добрый день, Венди!» – услышала я с кухни голос брата. «Нас обещали хорошо покормить». «Подождите немного, мистер Эдисон, сейчас все приготовят». Венди забежала к нам, чиркнула на листочке заказ и вернулась за прилавок. Я споро собрала восемь котлет с булкой, начинила их овощами и, обернув каждой газетой, другой бумаги для упаковки тут не было, вынесла к кассе. «Угощайтесь! Ручаюсь, вы ничего вкуснее не пробовали!» раздала каждому его джунфуд. «Ух ты!» – распаковал мистер Харпер свою порцию. «Выглядит аппетитно! А запах!» – втянул он носом аромат. Скоро все жевали, довольно улыбаясь и причмокивая. И «Я не стала делать бургеры, какие принято подавать в нашем мире. Маленькие, невзрачные, с трудно перевариваемой начинкой из копыт и рогов». У нас булка была сантиметров 20 в диаметре. Эдакая хорошая буханка. В ней румяная сочная котлета, помидоры, лук, тонко порезанные огурчики. Я здесь не видела майонеза и решила приготовить этот нехитрый соус к нашим бургерам. Сегодня времени не хватило, но завтра займусь этим. Как ни странно, знанием рецепта была обязана своим студенткам, которые мне прожужжали все уши, что его легко можно приготовить дома. Правда, придется помаяться со взбиванием, блендеров еще не придумали. Но, полагаю, результат того стоит. Миссис Эдисон, мистер Харпер уже справился со своей порцией. Сделайте, пожалуйста, для меня еще один. Заберу домой на ужин. Остальные рабочие тоже одобрительно загудели, спрашивая вторую порцию. И я тоскливо оглянулась на кухню. Много мы делать побоялись, и там сейчас было ровно 4 джон-фуда, если шеф не прихватил еще один. «Господа, к сожалению, сегодня мы только презентовали свою новинку и сделали на пробу не так уж много. У нас осталось 4 штуки. Но мы можем доставить вам заказ прямо в мастерскую всего за один пенс, джентльмены», – перебил меня вышедший Джон. «Ваши джон-фуды с пылу с жару». И передайте вашим соседям, мы не только отменно готовим, но и доставляем еду прямо до дверей. Довольные рабочие ушли, а я снова принялась рубить мясо на фарш и готовить котлеты.